Глава 6. Алхимики. В нефритовой коробочке спокойно лежали бледно-зелёные пилюли размером с глаз дракона, и от них исходил довольно соблазнительный аромат. Те, кто хотел стать учеником, должны были сжимать даоки внутри своего тела, превращая её в вихрь даоки. Однако процесс джазе для создания вихря Доуки был чрезвычайно сложен. Мало кому удавалось сделать это с первого раза. В случае провала новичок девятого этапа терял всю накопленную Доуки и опускался на восьмой этап. Этот процесс мог повторяться десятки раз, и люди впустую тратили свои лучшие годы. А в результате многие становились учеником уже в значительном возрасте и уже не могли рассчитывать на большое будущее. Пилюля накопления ки. Этот препарат позволял новичку девятого этапа повысить шансы успешного сжатия Доуки в вихре до 100%. Получить такой препарат мечтали все, кто хотел стать учеником, но мало кто мог себе это позволить. Изготовить пилюлю накопления ки мог только алхимик. На континенте была профессия, более желанная, чем боец Доуки, и люди называют её алхимик. Как следует из названия, алхимики могли создавать специальные препараты, которые были способны на многое. От увеличения силы до лечения болезней, любой свободный алхимик обладал чрезвычайно высоким статусом. Это было обусловлено нереально суровыми требованиями к этой профессии. Во-первых, ваши ги должны обладать атрибутом огня. Во-вторых, в теле также должна быть примесь ги древесного типа. которая выступала бы катализатором при изготовлении алхимических аппаратов. На континенте ДОКИ тип Ки определятся душой человека и никак не может быть изменён. Душа имеет только один атрибут, и человек не в состоянии использовать Ки другого типа. Иметь два типа Ки невозможно, но не всё абсолютно. На сотни миллионов человек существует редкая мутация души, позволяющая иметь Ки двух типов. Именно эти люди и могли стать алхимиками. Для изготовления алхимического препарата нужны три вещи: огонь, духовное восприятие, а также ингредиенты. Ингредиенты это должны были быть природные богатства. В конце концов, лучшие ингредиенты это настоящие сокровища, а алхимики ведь не боги. Нельзя построить дом без кирпичей. Так что хорошие ингредиенты очень важны. Огонь, необходимый для создания алхимического препарата, это не просто обычный огонь. Это должна быть пламя, созданная доуки с атрибутом огня. Конечно, в природе встречались особые виды пламени, которые могли примениться в алхимии. Некоторые сильные алхимики использовали эти особые природные виды пламени вместо собственной доуки, что позволяло повысить вероятность успеха изготовления и усилить эффективность препарата. Изготовление химического препарата является очень сложной задачей, так как требует большого количества дауки для поддержания пламени, поэтому каждый хороший алхимик был, как минимум, сильным учеником огненного типа. Последние условия. Духовное восприятие. Духовная чувствительность. Она также известна под названием духовная сила. Во время смешивания ингредиентов важно поддерживать нужную температуру пламени, иначе ингредиенты превратятся в пепел, и придётся начинать с нуля. Так что хороший контроль температуры пламени необходимо, чтобы стать алхимиком. А чтобы контролировать температуру пламени, нужно иметь высокие духовные и пространственные. Не обладая им, можно было бы даже не пытаться стать алхимиком. Из-за всех этих требований люди способные стать алхимиком встречались крайне редко. Поэтому алхимиков очень уважали, а созданные ими препараты чрезвычайно ценились. Взгляды всех молодых представителей клана были устремлены на нефритовую коробочку в руках Джи Йе. Сидевшая рядом с отцом Сяо Мэй облизывала свои нежные розовые губки, не моргая, глядя на нефритовую коробочку. Эх, эти пилюли изготовил лично почтенный старец Гухи. Конечно, вы слышали это имя, не так ли? Глядя на ошарашенный вид старейшин, Джио не мог сдержать самодовольство и умнулся. «Эти пилюли изготовлены королём эликсиров Гухи?» Услышав это, старейшинам стало не по себе. Влияние короля эликсиров Гухи в империи Джио-Ма было очень велико. Пилюли, изготовленные им, были искусны, таинственны и непредсказуемы. Многие могущественные люди хотели бы выслужиться перед ним, но такого способа не существовало. Но не только искусность Гухи в изготовлении пилюль была поразительна, также его собственная сила уже достигла уровня короля, и он занимал место среди 10 сильнейших в империи Джиама. Пилюли накопления ки, изготовленные таким человеком, были намного ценнее обычных. Трое старейшин, убаясь, смотрели на нефритовую коробочку. Если Кван получит пилюли накопления Ки, то это позволит получить несколько молодых учеников в этом поколении. В то время как старейшины размышляли о том, как бы заполучить этот препарат для своих внуков, молодой голос, наполненный гневом, раздался в зале. «Господин Джием, держите свои пилюли при себе. Ваша просьба сегодня. Возможно, не будет одобрена». Зал затих, и все взгляды устремились на Сяо Яна. Сяо Ян, как ты смеешь говорить прямо сейчас? Заткнись, прокричал старейшина с побагровевшим лицом. Сяо Ян, тихо. Я знаю, что ты не в восторге от этого, но здесь мы будем решать, что делать. Другой старейшина также покраснел. Сяо Ян медленно поднялся на ноги. Его рот исказился в кривой улыбке, и он спросил с сарказмом: Старейшины, и если бы я сегодня скорбел вашего сына или внука, Как бы вы отреагировали? Поскольку презрение к нему было очевидным, почему тогда он должен уважать их? ТЫ! Услышав это, старейшины не нашли что ответить. Сварливый третий старейшина даже стал медленно изучать доуки в гневе. «Старейшины, это дело касается Сяо Ян Гиге, вам не следует встревать!» Раздался чистый голос девушки. Оу Сёу Сюова, девушки, в высокой мере старейшин исчезли без следа, они как один кивнули. Увидев отступление из старейшин, Сяо Ян взглянул на убоявшегося Сяо Дая. Какой же у неё статус, что могло заставить трёх старейшин так испугаться? Отбросив в смущение, Сяо Ян подошёл к Сяо Жану и уважительно поклонился. Затем, повернувшись к Наонь Янран, глубоко вздохнул и спокойно спросил: "Мисс Налан, Ваш дед знает о сегодняшнем визите для расторжения браком. Ранее, глядя на Сэл Яна, вышедшего из угла, Налан Ян Ран уже чувствовал себя неуютно, но теперь, услышав его вопрос, её лоб нахмурился. Этот парень поначалу казался довольно хорошим, но на самом деле оказался бесстыдным. «Не найди же таких людей, разве он не знает о разнице между нами?» Мысленно ругаясь Альяна, она не задумывалась о том, в какое положение поставить Альяна и его отца этот акт расторжения брака. Встав, она посмотрела на юношу, который должен был стать её мужем, и категорично ответила. Э, «Нет, дедушка не давал согласия, но это моё дело, и он не имеет к этому никакого отношения». «Так ваш дедушка не давал согласия, то вы уж простите моего отца за то, что он не поддержит вашу просьбу». Наш брак был заключен нашими дедушками, и раз они не дали согласия на его расторжение, значит этот брак будет продолжаться, иначе это будет неуважение к предкам. Я думаю, в наших кланах нет людей, способных на столь бесславный поступок. Сел-Ян, немного наклонив голову, посмотрел на старейшин и ухмыльнулся. Действия Сел-Яна заставили старейшин промолчать. Неуважение к предкам могло стоить им место в клане. Ты... После слов Сяо Яна, Налан Ян Ран не смогла найти слов, чтобы опровергнуть его заявление. Из-за гнева её личика стала пепельно-белым, она сильно затопала ногами, характер принцессы стал очевиден. Глядя на молодого человека с отращением и не в состоянии подобрать слово, она с раздражением сказала... «Что ты на самом деле хочешь? Тебе мало этой компенсации? Или мне сказать, учителю прислать ещё?» «Я могу дать тебе три пилюли накопления Ки. Кроме того, я могу принять тебя в культ Юн Уан для обучения техникам и способностям доуки. Ну что, этого достаточно?» Услышав предложение, высокочившаяся из уст девушки, старейшины почувствовали, как их дыхание участилось. Подростки в зале ошеломлённо сглотнули. Обучение в культе Йон Уан? Да это же мечта любого подростка. Сделав это предложение, Нан Ван Янран ожидалась ответа Сяо Яна. Взёрнув свой белоснежный подбородок, словно гордая принцесса, в её представлении этого было достаточно, чтобы свести любого подростка с ума.